Глава тридцать пятая. «Нойл, вставайте, сейчас будем принимать сообщения!» Ворвался в сознание Закари возбужденный голос Тихомирова. «Ну же, давайте! Неизвестно, получится ли второй раз!» Открыв глаза, Закари не поверил им. Спиной к нему стоял Петр Анисимов, держа в руках то ли нить, то ли металлическую проволоку, на конце которой высоко в небе трепетал хвостатый прямоугольник. Денис, сидя перед какой-то непонятной конструкцией, вставлял в ухо миниатюрный наушник, заботливо припрятанный в потайной карман еще до похода в деревню. «А что это?» — растерянно проговорил Зак, указывая на странный предмет в воздухе. «Это наша антенна там летает». Без всяких эмоций в голосе ответил Денис. «Сейчас что-нибудь услышим, надеюсь». Продолжал он устраивать наушник в ухе. Петр, главное, держи змея и постарайся поднять его выше, обратился он к товарищу. Кого змея? Это что? Так выглядит воздушный змей? Ноэл тупо уставился на небесное создание. Наверное, с таким видом дикие племена туземцев в прошлые века смотрели бы на самолет, если бы он внезапно появился у них в небе перед глазами. Такое же недоумение Ноэл прочитал в глазах двух друзей Петра Катаира и Ломана. По мнению Зака, они выглядели примерно так же глупо, как и он сам. И почему-то именно это обстоятельство немного успокаивало Нойла и примеряло его с действительностью. «А это зачем? В смысле, я хотел сказать, ну, это... То есть, работает?» Начал в растерянности от увиденного лепетать Нойл. У него внезапно произошло временное размягчение мозга, и он совсем перестал что-то соображать. «Я имел в виду...» «Есть!» — закричал Денис. «Тихо!» Вся группа замерла перед Тихомировым, боясь спугнуть удачу. Тот внимательно вслушивался и немного кивал головой, словно поощрял говорящего продолжать сеанс передачи. Затем Денис жестом попросил карту и стал глазами искать на ней что-то. Поблуждав глазами по карте, он удовлетворенно кивнул и поставил отметку. «Ну, что там?» С надеждой в голосе спросил товарища Пётр. «Ветер стихает. Я боюсь, змея упадёт. Ты успел? Поторопись!» «Да, всё в порядке. Ноэлл, послушайте, вот!» Он протянул наушник Заку. Сначала тот услышал только треск и с недоумением посмотрел на Дениса, но тот утвердительно кивнул, словно этот треск был многообещающим началом. Затем, словно из-за угла, вдруг появился и стал набирать силу звук. Помехи, конечно, были колоссальные. Но Закари никогда бы не ошибся в этом голосе. На пойманной ими волне им передавал информацию Бадмадуржо Саран Сесегович, бурятский шаман из поселка Тайгиш, чуть не отравивший их своим приветственным чаем в первый день их визита в поселок. Я еще в деревне у шамана сделал самый простой контур. — самозабвенно вещал Денис. — Нам оставалось только поднять антенну, чтобы выйти на условленную частоту. Нессара и Фред выполнили свое обещание. Они дошли до деревни Друидов, забрали оборудование и вышли на связь с шаманом. Как он и обещал, он уже выслал к нам вертолет, и все, что нам осталось, — добраться до места посадки. — И нам надо сделать это раньше, чем нас накроют бандиты, — мрачно проговорил Нойл. Закари слушал все эти слова про контур, частоту и какую-то антенну и ничего не понимал. Среди потока непонятных слов были знакомые Сара, Фред, Шаман, остальное было просто потоком звуков. Как эти самотканные кусочки проволоки могли ловить какие-то волны без электричества, без спутников, с помощью воздушного змея? Ноэл, но самое главное, что мы теперь знаем, куда идти, «Эх, вовремя я расспросил нашего проводника Патрика про карту и здешние места. Да и друиды не подкачают, они тоже хорошо знают территорию. Вон, даже время определили без всяких часов. Не будьте таким мрачным, нас не догонят!» «Денис, я не хочу быть пессимистом, но предпочитаю делать осторожные прогнозы относительно успеха нашего предприятия». Пониженным тоном произнес Ноэл. «А в чем дело?» Обернулся встревоженный Тихомиров. Трое друидов топали впереди, прокладывая для своих спасителей удобную тропинку среди разросшегося мха и папоротников. Благодаря их слаженным усилиям Закарий и Денис умудрялись, несмотря на привычку, довольно быстро продвигаться вперед. «Денис, у себя на горе вы были первоклассным специалистом и не нуждались в моих знаниях. А тут, в условиях погони, я могу дать вам фору на сто очков», — мрачно ответил Нойл. Им совершенно не надо нас догонять. Достаточно будет накрыть квадрат, в котором мы находимся огнем, и погоня будет окончена. — Ну, для этого им надо иметь соответствующее оружие. Вдруг у них его нет? — Маловероятно, но будем надеяться. Без тени уверенности ответил Денису Нойл. — Будем надеяться. Отец Борбхас предсказал, что мы дойдем до цели. Обернувшись на слова Закари, произнес Петр — «Денис сказал, что вы лично это слышали?» «Слышал», — согласно кивнул Нойл. «Он почему-то совершенно забыл об этом предсказании, хотя было бы неплохо, как теперь подумал Зак, если бы оно сбылось. Тогда просто верьте в это». С этими словами Петр отвернулся и продолжил прокладывать тропу. Вертолет умиротворенно стрекотал и успокаивающе действовал на возбужденную нервную систему. Нойлу казалось, что ничего более красивого в своей жизни он не видел. Бесконечный лес, яркое солнце, голубое небо и синие прожилки рек внизу. Впрочем, подобное ощущение у него возникало каждый раз, когда он переживал смертельную опасность. Он знал, что сразу после этого наступает эйфория. Но в этот раз ощущению безграничного счастья мешали глубокие и частые стоны доносящиеся с насилок, закрепленных на противоположном борту машины. Зак закрыл глаза и еще раз прокрутил в голове недавние события. Он ужасно жалел, что не настоял на том, чтобы Тихомиров узнал у Петра кот сразу после освобождения. И вот сейчас Анисимов тяжело ранен, без сознания, как и второй его товарищ — и группа опять осталась без ключа к спутнику. Обстоятельства опять заставляют Нойла задерживаться в России в ожидании времени, когда Пётр придет в себя и будет в состоянии вспомнить свою часть пароля. Как и предполагал Закари, огонь преследователей застал их на пути к вертолету. Лишь по счастливой случайности группу не накрыло целиком. Преследователям просто не хватило времени расстрелять их дистанционно, И поэтому до места назначения оставшиеся целыми беглецы смогли притащить на себе двух раненых. Денис был ужасно подавленный и тяжело переживал ранение Петра. Тихомиров сидел у носилок своего друга, держал его за руку и боялся отпустить, как будто от этого зависела жизнь его товарища. Вокруг рта у него залегли глубокие трагические складки, придавая лицу Дениса скорбное выражение, свойственное ликом святых на иконах которыми так всегда восхищался Закари. Судя по всему, Тихомиров редко или вообще никогда еще не сталкивался с потерей близких, и сейчас он с трудом сохранял самообладание. Нойл пересел ближе к инженеру и положил ему руку на плечо. Тот обернулся и кинул вопросительный взгляд на Нойла. «Денис, не переживайте так сильно, мы скоро будем в поселке, и там есть больница, есть медицинские принтеры и врачи». В конце концов, там скоро будет Митчелл, и он тоже присоединится к спасению раненых. Петр и его друг — сильные и молодые люди. Они не сдадутся так просто. Не теряйте надежду. Спасибо. Охрипшим голосом только и смог выдавить Денис. Похлопав его еще раз по плечу, закари продвинулся к кабине пилота. Дорогу ему преградил человек в военной форме. Дело в том, что шаман постарался изо всех сил и превзошел самого себя. Он обратился не в гражданскую спасательную службу, а напрямую в военный гарнизон. Благо, у него там были прямые связи с начальником, куда он, будучи главным шаманом района, частенько заглядывал на различные культурные мероприятия, организуемые военным руководителем округа. По тревоге был поднят тяжелый штурм с командой и полным комплектом вооружения на борту. Поддерживаемый с земли вертолет безболезненно отразил наземную атаку террористов безошибочно произвел посадку в условленном месте встречи и подобрал беглецов. Увидев военный вертолет, погоня немедленно прекратилась, равно как и обстрел, и бандиты решили поскорее унести ноги с места встречи. Имея тяжело раненых на борту, командир вертолета принял решение возвращаться на базу и не преследовать террористов. Но Нойл не мог допустить, чтобы те ушли от возмездия. «Вы говорите по-английски». С надеждой в голосе спросил зак солдата. «У меня есть важные сведения о террористах. Я бы хотел сообщить о них и вашему командованию, пока не стало слишком поздно». Солдат внимательно посмотрел на Нойла, кивнул ему головой и сделал знак «Подождать». Группа хорошо экипированных и вооруженных людей продиралась сквозь чищобу, проваливаясь по колено в густом влажном ху. Тяжелое оборудование не позволяло группе развить приличную скорость, но люди делали все, что было в их силах, чтобы поскорее достичь своей цели. Командир отряда периодически подгонял людей и время от времени сверялся с маршрутом на своей оптической панели. И то сказать, дорога не была слишком долгой, чтобы так сильно устать, Вертолет был спрятан всего в паре часов от скита, специально чуть поодали от столь популярного каменного города. А то не ровен час заявятся какие-нибудь паломники, черт бы их подрал, и увидят то, чего им не след. «Давайте, черт возьми, нам осталось еще немного, поднажмем!» Поощрял он свою команду. «Мы столько шли к своей свободе, и теперь уже никто не остановит нас, когда мы так близко к цели!» Наконец деревья расступились, и перед людьми открылась аккуратная небольшая поляна, скрытая от любопытных глаз чистоколом вековых лиственниц. Команда оживилась и одобрительно загудела. Люди прибавили шаг, чтобы как можно быстрее попасть на борт и убраться отсюда в безопасное место. Освободив вертолет от маскировки, люди забросили свое оборудование и с облегчением расселись по местам. Бандиты уже были готовы подняться в воздух, когда с трех сторон поляны и за верхушек высоких лиственниц, внезапно, беззвучно рассекая винтами в воздух, появились грозные штурмы с полным боевым комплектом на борту.